Глава 10. И Ерихонский сидел у Заборовых недолго. Выпив два стакана чаю с коньяком, часов в десятом он посмотрел на часы и поднялся из-за стола. «Хорошие гости посидят, посидят, да и уходят», — сказал он, поправив орден на шее. «Не смею больше утруждать вас своим присутствием. Мое почтение. Позвольте вас поблагодарить за радушное угощение и попрощаться с вами». «Что же ты вы, Антиох Захарыч, так мало посидели?» — начала Манефа Мартыновна. «Мы только что разговорились как следует. При берегу дальнейший разговор для другого свидания. А сегодня я уж заметил, что барышня начала немножко зевать. Очевидно, им пора и на покой». «Что вы, что вы, да она у меня прямо полуношница. Раньше двенадцати часов никогда спать не ложится. Да и в постели-то читает всегда часов до двух». «Видишь, Саняша, какая ты неучтивая, ты зевнула и этим прямо выгоняешь от нас, Антиоха Захарыча», упрекнула Манефа Мартыновна дочь. «И не думала зевать. Я не знаю, с чего это они выдумали», — отвечала Саняша. «Заметил, заметил. Но я нисколько на это не претендую. Для первого визита, для меня и того короткого времени достаточно, которое я у вас так приятно провел. Позвольте проститься еще раз». «Ну, прощайте, а право посидели бы. В другой раз, многоуважаемая Манефа Мартыновна, надеюсь, уж вы теперь позволите мне посещать вас по вечерам». «Ах, пожалуйста, пожалуйста, нам так приятно ваше сообщество. Вы такой милый собеседник». А Саняша молчала и глядела куда-то в сторону. Мое почтение», — сказала Ерехонский и приложился к руке Манефы Мартыновны, остановился и спросил, «А барышня позволит у ней ручку поцеловать?» «Нет-нет, я этого не люблю», — пробормотала Саняша. «Прощайте так». Она протянула руку, и Ерехонский пожал руку и пятился. «Надо сказать Ниниле, чтобы подала пальто», — сказала Манефа Мартыновна и отворила двери с столовой в кухню, но так быстро, что подслушивавшая их разговор у двери Нинила и еще какая-то женщина, очевидно налегавшие на дверь, так и выскочили в столовую. «Дарья, что ты здесь делаешь? Это моя Дарья». произнес и указывая на вторую женщину, Та закрыла лицо передником и заговорила. Виновата барин, я к ихнику кухарки на минуточку. Ну бабы, покачал головой Ерехонский. Хороша караульщица квартиры. Да там барин Семен сидит, отвечала Дарья. Иди скорее подать генералу пальто, сказала своей кухарке Манефа Мартыновна. Та шурша юбкой нового ситцевого платья бросилась в прихожую. И в сопровождении хозяек зашел за своей шляпой в гостиную и сказал в отдалении стоявшей Саняше: Вижу, что должен заслуживать расположение молодой хозяйки. Цветы, Софья Николаевна, вы изволите любить? Люблю. Так в следующий же раз явлюсь к вам с корзинкой гиацинтов. Только вы, пожалуйста, предупреждайте, когда придете. — проговорила Саняша. — Разве непременно нужно? — Хорошо-с. Всякий раз я буду присылать Дарью с предупреждением. За два часа вам будет известно. Но прошу вас, дорогие хозяйки, очень прошу, не готовиться к приему меня. Пожалуйста. И Ерехонский прижал руку к груди, еще сделал поклон и направился в прихожую. Через минуту он ушел. Когда затворившаяся за ним дверь на лестницу хлопнула, Саняша приступила к матери и воскликнула. — Послушайте, маменька, — Что же это вы со мной делаете? Вы, должно быть, написали и насчет моего согласия на предложение его жениться на мне, а я на это вас не уполномачивала». «Да нет же, Саняша, нет», — отвечала мать. Однако ж он сегодня говорил в таком духе, как будто бы это дело решенное. «Помилуйте, тут уже была на сцене и пенсия, и то, что он может меня счастливить. Он прямо так высказывался, как будто бы уж я его невеста. «Нет, нет, Саняша, я ведь читала тебе моё письмо, ты его исправила. Но вы пошли его переписывать, и, очевидно, потом что-нибудь припустили. Ничего я, Саняша, не припускала, клянусь тебе. Как же он мог так самоуверенно говорить? Вот нахал. Ну, да уж и ты хороша. Как ты с ним обращалась? Боже мой, как ты с ним обращалась? Какие мины, какие вопросы, какой насмешливый взгляд. Так ему и надо, нисколько не раскаиваюсь. подтвердила Саняша. «А жалею только, что я мало ему выразила все мое презрение». «Да за что? За что? Помилуй! За его нахальство и наглость». «Ну какие же тут нахальство и наглость? Он угловат, у него странная какая-то канцелярская манера выражаться, но ведь сегодня он сыпал любезностями, а ты смотрела на него какой-то букой, неблаговоспитанной девушкой и прямо была с ним дерзка. Повторяю вам, нисколько не раскаиваюсь в этом». «Совершенно напрасно. По-моему, он прекрасный человек. И как он был снисходителен на все твои выходки!» «А нравится он вам, так вы сами за него и выходите!» «Да что ты, дура, как ты смеешь это матери говорить?» Возмутилась Манефа Мартыновна. «А что ж такое? Вы вдова, еще не совсем старая вдова. Вам он под пару. Нравится, вот и выходите!» Отвечала Саняша. «Не мели вздора, молчи!» Не понимаю, какой тут вздор. Вас два сапога, вот и вышла бы пара. Оставь, пожалуйста. Одно могу сказать, что этот Иерихонский, очевидно, очень уж влюблён в тебя, а то всякий бы на его месте наплевал на тебя, видя себе такой приём. Ах, оставьте. Просто он чувствует передо мной всё своё ничтожество. Ну да что об этом говорить. Замуж за него я не пойду. Не видать ему меня, как своих ушей, закончила Саняша. Горе тебе надо хватить. Тогда и пойдёшь. сказала мать. И после горя не пойду. Однако пенсии то поинтересовалась, спросила у него, велика ли его пенсия и когда он ее выслужит. Просто из любопытства. Нельзя же сидеть и молчать. Я уж и так много отмалчивалась. Цветы, гиацинты хочет поднести. Ах, старая обезьяна с серьгой в ухе. Соняша пришла в спальню и стала переодеваться из платья в капот. Манефа Мартыновна направилась в столовую и принялась вместе с кухаркой прибирать со стола закуску.